Но Гэндальф рассмеялся, и морок развеялся без следа. «Саруман!» — воскликнул он. Голос мага не был таким мелодичным, но, казалось, заполнил собой всю долину. «Ты выбрал не то поприще. Тебе бы стать придворным шутом и передразнивать сановников. Глядишь, и кинут корку. Могут, правда, и плетку угостить», — обидно засмеялся маг, а потом продолжал уже обычным голосом. «Ты говоришь...» Нам нужно понять друг друга. Я тебя вполне понимаю, а вот тебе меня уже не понять. Я ничего не забыл. Когда мы виделись в последний раз, я был твоим пленником, а ты тюремщиком на службе Мордора и как раз собирался послать меня туда. Нет, я и не подумаю подниматься к тебе. Кто убежал через крышу, тот не будет входить в дверь. А теперь послушай меня, Саруман. Послушай в последний раз. «Не спустишься ли ты ко мне? Твои надежды на мощи Зангарда не оправдались. Как бы тебя не постигли и другие разочарования, так неразумнее ли отказаться от сомнительных упований ради более достойных? Подумай, Саруман!» Тень пробежала по лицу Сарумана. Он побледнел, как мертвец. На мгновение он не совладал с собой, и все увидели, как терзают его сомнения — как он не может решиться то ли покинуть свое убежище, то ли оставаться в нем и дальше. Саруман колебался, и все затаили дыхание. Потом он заговорил. Голос у него был теперь ледяным и резким. Гордость и ненависть взяли в нем верх. — Сойти? Мне? — насмешливо переспросил он. — Разве сойдет безоружный человек, чтобы говорить с разбойниками у своего порога? Мне отсюда все хорошо слышно. Я не так глуп, Гэндальф Серый, чтобы доверять тебе. Лесных демонов, правда, не видно, но я знаю, где они притаились по твоему приказу». «Предатели всегда недоверчивы», — устало махнул рукой Гэндальф. «Но ты напрасно опасаешься за свою жизнь, тебе ничто не грозит. Пойми, я хочу спасти тебя, и это твоя последняя возможность». Ты можешь свободно покинуть Ордханг, если захочешь. — Приятно слышать, — насмешливо фыркнулся Руман. — Очень похоже на Гэндальфа Серова. Так снисходительно, так великодушно. Не сомневаюсь, что Ордханг нравится тебе, и мой уход был бы для тебя желательным. Но зачем мне уходить? Что ты понимаешь под словом «свободно»? У тебя ведь, конечно, есть условия. — Ну... — Причин для ухода у тебя немало, — ответил Гэндальф. — Оглядись вокруг. Своих слуг ты не найдешь, они истреблены или рассеяны. Своих соседей ты сделал своими врагами. Своего нового господина обманул или пытался обмануть. Если его око обратится сюда, оно будет гневным. Так вот, когда я говорю «свободно», это и означает свободу. Свободу идти куда захочешь, да, Сурман, даже в Мордор, если это тебе по душе. Только сперва придется отдать ключ от Ортханка и Жезл. Я обещаю сохранить их и вернуть тебе, когда ты заслужишь их вновь.